Глава 18 Получив от мадам платок с кровью мадемуазель, маг и ведьма прихватили из кладовой корзину с едой. Плед и кое-какие склянки, а потом уже не спеша отправились к дереву-алтарю. Солнце ползло к закату, и было важно появиться на месте в нужный момент. Как обычно, в таких ситуациях начались препятствия. Внезапно налетел гнус. Агата быстро отыскала в своем поясе флакончик гвоздичного масла, И капнуло на сбрую коней. Потом под ногами заклубились корни, словно специально вылезающие из серой лесной почвы. Пришлось Криспину зажечь на пальцах огонек и небрежно свеситься с седла, показывая свою готовность спалить все, что мешает им двигаться. Стайку мелкой хищной нечисти отгоняла ведьма, а вот обычными волками пришлось заняться магу. Последнюю попытку сделали тучи мыши. Делейн жег их еще на подлете. И змеи. В запасе у ведьмы нашла змеиная трава. «Прибыли!» Агата мрачно взглянула на алтарь, залитый кровью. «Так-так...» Криспин спешился и помог спуститься ведьме. «Похоже, кто-то нас заметил». «Плевать! Главное, чтобы наследница с магией в крови сидела на месте!» Ведьма немедля посыпала кровь солью, смешанной с семью травами, отгоняющими зло. Потом вынула ритуальный кинжал и обвела дерево широким кругом. Это было непросто. Мешала трава, камни, лезущие в лицо ветки и корни, но мисс Верба упорно пела гортанную ведьмовскую песню и чертила круг. На последних дюймах она тянула кинжал двумя руками и все же справилась, заперла алтарь. Что дальше? Мак подсунул напарнице фляжку с крепким сладким чаем и уставился на чернеющую на глазах кровь. Теперь делаю вокруг дерева огненное кольцо, но аккуратно, чтобы ни ветки, ни корни не спалить. Делейн справился. Хитрец просто кинул на землю веревку, завязал узлом и запалил. «Пропитался литрой?» — Уточнила Гата любую сине-зеленым пламенем. «Не только!» — усмехнулся довольный собой маг. «Еще грибная водка викингов, земляное масло и проволока из того странного белого металла, который иногда привозят гномы». «Подготовился», — одобрительно сказала ведьма. «Под водой тоже будет гореть?» «Будет. А почему?» Договорить Делейн не успел. Из внезапно налетевшей тучи хлынул дождь. Потоки воды растворяли соль, смывали травы, заполняли почерченную ведьмой канавку. Но вот огненное кольцо залить не смог. Тогда дождь прекратился. Земля у корня дерева зашевелилась, и оттуда выбрались кости». Тощий длинный скелет с потертыми зубами и подгнившими костями. «Это и есть герой-любовник?» – поразился маг. Он ожидал увидеть, по крайней мере, зомби, но вероятнее лича. «Ты вспомни, сколько лет прошло!» – буркнула ведьма, доставая платок с пятнышками крови мадемуазель Девьен. Скелет словно почуял кровь. Кинулся к огненному кругу, обжёгся. Отпрянул и снова кинулся, не обращая внимания на то, что кое-где кости начали тлеть. Ведьма подняла платок выше и, глядя на заложенного покойника сквозь кровь, произнесла. «Ты выполнил свой долг перед семьей, Девьен! Покойся с миром! Отпускаю!» И бросила платок в огонь. Скелет рассыпался прахом. Следом за ним затрещало и развалилось на куски дерева, превратившееся в алтарь. А потом вспыхнул крайний дом в деревушке. Малюсенький, почти землянка. Полыхнуло так, что языки огня скрыли домишка. На треск и запах гари выскочили обитатели других домов. Они принялись поливать водой собственные крыши, понимая, что спасти никого в том домишке не смогут. Вот и все. Агата устало повела плечами. Ты молодец. Криспин обнял ее и укутал в прихваченный теплый плащ. После колдовства им обоим хотелось упасть и уснуть. А еще лучше – выпить горячего вина с пряностями, а потом упасть и уснуть. Но нужно было возвращаться в поместье Вьенов и вытаскивать из подвала мадемуазель, пока ее папенька ничего не заподозрил. «Идем?» «Идем!» Сесть на коней они даже не попытались. Животные чуяли магию, волновались и храпели. Так и шли до самого поместья до ведя лошадей в поводу, да посвечивая себе путь зелеными ведьминскими огоньками. В доме было тихо, но на стук копыт выглянул дворецкий. Сплеснул руками и спросил. «Позвать мадам?» «Зовите!» — ответил Делейн. «И приготовьте нам суп, пряное вино и купальню. Еще соль, полынь и зольное мыло». Старый слуга закивал и ринулся в дом, а маг и ведьма неспешно привязали коней и отошли к небольшой клумбе. «Ну?» Вздохнула Агата. «Не тяни, а эту гадость в дом не потащу!» Криспин поморщился, сложил руки лодочкой над головой подруги и, бормоча скороговоркой заклинания очищения, провел ладонями вниз, коснувшись земли. С словно сдернули черное пыльное покрывало. Комок мрака упал на землю, и маг несколькими движениями вколотил его туда. Передернув плечами, очищение с помощью чужой магии походило на принудительное раздевание. Агата забормотала наговор с унывным тоном и также сняла темноту с тела мага. Делейну ее действия неприятности почти не доставали. Так, поморщился картинно, чтобы подруге было не обидно, и опрокинул на землю лейку воды, забытую садовником у клумбы. «Пошли в дом?» «Пошли!» Они неспешно вошли в дом, успокоили встревоженную мадам, выпили вина с пряностями и отправились в купальню. Дворецкий расстарался, сам лично притащил с кухни кипяток, припасенный для утренних дел, и с извинениями наполнил две небольшие лохани в прачечной. — Прошу простить, мадам, мы с и хозяйка сказала, что хозяину лучше не знать. — Все в порядке, — заверил слугу маг. — Соль и мыло есть, остальное неважно. Найдите для нас чистую одежду, пусть и поношенную. Нашу придется очень тщательно стирать. Дворецкий ушел, Криспин насвистывая, — разделил помещение латаной занавеской из мешковины и погрузился в воду, сдобренную солью и полынью. Агата тоже мешкать не стала и с удовольствием погрузилась в воду по шее, наслаждаясь теплом и горьким ароматом травы. Первым заговорил Делейн: «Что ж, можно будет написать лорду Сартису, что его тактика сработала. Ведьмы и маг в этих краях явно нужны». Агата в ответ фыркнула. «Мы везде нужны, но тут...» «Да, старые земли!» Тут ведьма встала, смывая с себя мыло, и задумчиво сказала. «И все-таки странно, что заложенный был скелетом, а крови было столько!» «Крисп! Мы идиоты!» Агата схватилась за голову. «Скорее в подвал!» Ничего не понимая, Мак выскочил из лохани, натянул рубаху, схватил пояс с оружием и помчался вслед за босой и растрепанной ведьмой. «Они едва успели!» Полог тишины скрыл от окружающих крики «бедный мадемуазель» и тот шум, который производил покойник, взламывающий дверь в коморку. «Это же...» — мага передернула от отвращения. «Потомок, похоже! Жги его!» Ведьма запустила в зомби склянку с чем-то убойным, но тот легко отмахнулся. «Жирный какой!» Маг не спешил пуляться фаерболами. В закрытом пространстве подвала пожар мог стать фатальным для всех. В размыслив доли секунды, Макс конденсировал влагу со стен под ногами несвежего покойника и заморозил. Этому фокусу его научили на севере, посмеиваясь над его попытками управлять водой, имея в базе огненную стихию. Но Делейн тогда доказал и местным, и себе, что упорство и труд способны на многое. Вот и теперь зомбак поскользнулся, упал и вмерз магический лед, шевеля конечностями, как упавший на спину жук. Ведьма тут же воспользовалась моментом и закидала его своими порошками и склянками. Потом устала, утерла пот со лба и кивнула магу. «Снимай полог, Нам нужна кровь, мадемуазель!» «Она без петуха дверь не откроет», — напомнил Криспин. «Ну так фантом сообрази! Я до кровати не дойду сейчас! Не то что до курятника!» Когда встревоженный дворецкий заглянул гостям в купальню и, не обнаружив их, пошел по следу, Маг и ведьма уже выводили из подвала бледную, как полотно, мадмузыль Кьяру. «Милейший!» Делейн улыбнулся старому слуге так, что того мороз продрал по коже. «Отведите девушку к матери и прикажите собрать в подвале останки и похоронить на священной земле. Сегодня и обязательно в Осиновом гробу!» Дворецкий также побледнел, но девицу увел а и ведьма, посмотрев друг на друга и похихиков, отправились обратно в прачечную. Покойник был не свежий и страшно вонял, когда из него выгоняли остатки души с помощью крови наследницы. Завтрак в поместье Девьен подали поздно. Слугам пришлось все утро отскребать подвал, но даже после того, как гробовщик с помощниками забрали тело, в воздухе висел стойкий запах разложения, с которым не справлялись ни щелок, ни мыло. Отдохнувшая от ночных треволнений ведьма к рассвету подсказала дворецкому, что стоит потратить на уборку некоторое количество дорогих пряностей, и дело сразу пошло на лад. Однако за столом присутствовал и старший Девьен, который хмуро взирал на всех и требовал объяснений. К счастью, после победы над зомби Агати Криспину пришлось снова принимать ванну, так что маг успел вытянуть из ведьмы подробности дела. «Все просто, месье!» Сказал он, намазывая джемом хрустящий тост. Во времена стодневной войны ваши предки принимали в ней активное участие, поэтому их не было здесь, когда поместье передали Англезии. Это так. Хмуро ответил Девьен. Мой прапрапрадед сражался рядом с герцогом-де-кизом и его братьями. Но уезжая, ваш прапра оставил на этих землях верного человека, Костеляна или Дворецкого, уже неважно, и оставил его не просто так, Он заставил его поклясться жизнью или, может быть, душой, что он сохранит земли. «Наверняка так и было», – покивал маг и взялся за яйца по-франковски, в белом соусе. «В общем, клятву ваш предок взял, а вернуть ее не смог. Не знаю точно, что там случилось, но, кажется, ваш предок больше в этих землях не бывал». «Так и есть», – помрачнел месье. «Он был ранен и увезен в столицу Англии. Долго лечился» но через пару лет умер. Его даже похоронили там, в одном из монастырей. Так вот, предок не вернулся, а человек, который дал клятву, не смог уйти, не выполнив ее. Он, конечно, умер, но в суете войны его похоронили в лесу, не осветив могилу. Таким образом он стал заложным покойником и всячески охранял ваши земли. Это все не особенно мешало живым, пока один из наследников его рода не решился снять гнет клятвы со всей семьи. Уж не знаю, почему именно сейчас и кто ему помогал. Полагаю, вы выясните это сами, расследуя пожар деревушки за лесом. Хозяин поместья даже тарелку отодвинул и нахмурился. Гнет клятвы? Именно. Все потомки того несчастного костеляна должны были оберегать ваше поместье для вас. Если бы они справились с этим, уходили спокойно. Но нашелся тот, кому клятва мешала, и он пожелал ее снять. Но, увы, Ваша кровь изменилась за текущее столетие. У вас не осталось магии, а без нее клятва просто так, не снималась. Зато магия появилась у ваших детей. Сын уехал давно и слишком далеко. А вот дочь... Она стала желанной добычей для зомби. К счастью, кое-какую защиту успел поставить ваш сын. Поэтому покойник выманивал вашу дочь. Ему нужна была ее кровь. «Кровь?» Девьен содрогнулся. «Да». Снять клятву на крови можно только через кровь. Другое дело, что заложный не стал бы с мадемуазель церемониться, просто вылил бы всю кровь на землю. Мадам Девьен побледнела и стиснула ручку чайной чашки. Мадемуазель вообще была на грани обморока. — Но вам несказанно повезло, что вы обратились к нам. Моя супруга! Тут Делейн подарил Агате преувеличенно теплый взгляд, на что она ответила мрачно-тяжелым взором. «Моя супруга – отличная ведьма, и совместными усилиями мы справились с напастью». «На этом все?» – подозрительным тоном уточнил хозяин поместья. «Покойника нужно похоронить сегодня», – напомнил Криспин. «В осиновом гробу на священной земле, чтобы он больше не беспокоил ни вас, ни вашу семью. Защитные заклинания придется обновить. Он проломил их, когда потерял предка». И начал ломиться к мадемуазель и вашей дочери лучше поскорее выйти замуж. Она перейдет в другой род и не будет иметь такой прочной связи с вашим. На последней фразе Девьен помрачнел. Де его понимал. Судя по всему, у семейства не было средств вывести девушку на сезон в столицу, а в ближайших соседях перспективных женихов не наблюдалось. Однако Агата как-то очень уж хищно улыбалась. И через минуту магу стало понятно, Почему? На веранду, где все завтракали, вошел Раймонд. Артефактор был прилично одет, чистый выбрит и держал в руках два букета цветов, которые торжественно вручил мадам и мадемуазель Девьен. Дальше застольная беседа потекла плавно и мирно. Обсуждали урожай, скорый бал в ближайшем городке, дороги а озимые. Делей начал зевать через десять минут, а ведьма чему-то веселилась. «Что такое?» Едва слышно спросил он ее, когда хозяева отвлеклись, показывая новому гостю свой фруктовый сад. Раймонд прекрасно провел ночь один. Наш мальчик вырос и теперь пытается ухаживать за девочкой. «Хм, думаешь, она ему подойдет?» Макс сомнением взглянул на Кьяру де Виен. «Неплохая девочка, но домашняя и провинциальная. Ей, конечно, хочется балов и праздников» но с не меньшим удовольствием она будет сидеть в поместье, плести кружево и варить варенье. «Еще как подойдет!» – уверенно ответила ведьма. «Она же идеал красоты Амарастана! Хрупкая блондинка, нежная и трепетная, как мотылек. Он, рядом с ней, чувствует себя всесильным, а ее капризы подтолкнут его работу. Вот увидишь, уже завтра у нас будет куча бытовых артефактов для сохранения прически, смены цвета наряда и прочего». «Хм, все это неплохо, но где они будут жить? Поместье может принадлежать только магу и ведьме». «Думаю, к свадьбе Раймон заработает на милый домик в городе, а через пару лет легко переберется в столицу. Его артефакты уникальны, ты же знаешь». «Не буду спорить, тебе виднее». Хмыкнул огневик и утащил с тарелки последнюю булочку со сливками. «Война войной, а еда по расписанию».